Он уже подумывал о том, чтобы попросту разрезать его мечом, когда, наконец, увидел, как в двери, через которую входила Агриппина, появилась лакуста, сопровождаемая худым, почти лысым, голубоглазым, молодым человеком. Несмотря на то, что вошедший был одет как плебей, походка выдавала в нем знатного патриция. Веспасиан сразу узнал посетителя. Это был сервий с Гальба. «С чем пожаловал знаменитый Гальба? спросила Лакуста таким тоном, словно ей было не в диковинку принимать столь могущественных гостей. Как ты меня знаешь? спросил нахмурившись Гальба, и остановившись, в упор посмотрел на колдунью. Разве можно не знать человека, побывавшего и идилом, и претором, и консулом, человека, который в отличие от многих сановников, носит имя древнего прославленного рода. Видимо, Гальба был польщен этими словами. Пройдя за лакустой в комнату, он занял предложенное место на софе. «Мое имя лучше оставить в покое. Я пришел потому, что хочу попросить тебя объяснить одно чудо». Прежде чем отвечать, колдунья взяла его правую руку и, повернув ладонью вверх, внимательно посмотрела на нее. Потом спросила. О каком чуде идет речь? Это было 15 лет назад, вблизи Тускала. Где у тебя есть вилла, опередила его лакуста, не отрывавшая взгляда от руки собеседника. Где у меня есть вилла, продолжал Гальба, не обратив внимания на реплику лакусты. Там я однажды повстречал гадалку, которая вот так же долго изучала линии на моей ладони. Она предсказала, что когда-нибудь, «Ты удостоишься наивысшей власти в империи», — снова перебила его колдунья. Произнеся эти слова самым безучастным тоном, она подняла глаза на посетителя. На сей раз Гальба вздрогнул и, вырвав ладони из рук колдуньи, изумленно уставился на нее. «Откуда ты знаешь?» «Ох уж мне эти маловеры! Разве я не смотрела на тайные знаки судьбы, запечатленные на твоей ладони?» Неужели это возможно? — воскликнул сервий с еще не оправившийся от удивления. А нет ли здесь какого-нибудь обмана или надувательства? Какой обман? Какое надувательство? Какой может быть обман в том, что я вижу собственными глазами? Гальба немного помолчал. На его лице промелькнула тень тщеславного самодовольства. Потом он опустил голову и пробормотал. Все-таки странно, очень странно. «Странно, но почему? Кому странно?» — спросила Лакуста и ответила самой себе. «Странно тому, кто не верит в могущество магии и не знает, что наше древнее искусство отражает истину». После непродолжительной паузы она добавила. «А теперь, если ты не против, расскажи мне, что произошло после того чудесного пророчества. Может быть, мне удастся объяснить его?» «Хорошо», — неуверенно прошептал Гальба, — еще не поборовший своего замешательства. Прозмыслив немного, он вымолвил. «Тогда я не поверил гадалке и в насмешку воскликнул. Да, я стану императором, но не раньше, чем разродится самка Мула». И был прав, заметила Лакуста. «Да, вчера, пятнадцать лет спустя, в моем табуне, самка Мула принесла потомство, перебив консулария, заключила колдунья. Именно так, все так и было выпалил сервис с Ульпицей Гальба и, не в силах сдержать своих чувств, вскочил на ноги. «Значит, теперь ты сможешь поверить в правильность того предсказания». «Почему?» — резко спросил Гальба и, побледнев, уставился в бесстрастное лицо колдуньи. «Потому что ты станешь императором, так написано у тебя на ладони». Воцарилась полная тишина. Дрожащие руки Гальбы погруженного в какие-то свои мысли, выдавали сильное волнение консуляра. Наконец он поднял голову и хрипло спросил. «Но как? Как может случиться, что...» Он хотел спросить о многом, но Лакуста вновь помешала ему договорить. «Да кому же дано понять непостижимые пути судьбы? Кто ты такой, что хочешь узнать, каким именно образом верховные боги позволят свершиться предназначенному?» Разве сможешь ты предсказать, куда ударит молния? Известно ли тебе, почему среди белого дня вдруг налетает свирепая буря и сокрушает столетние деревья? Почему? Как? Человеческому разуму не дано постигнуть и сотой доли того, что происходит по воле рока. Ты знаешь, что станешь императором, а как и когда предоставь все это заботам провидения.